своими думами. Мы ведь с вами теперь вроде как партнеры. Кстати, откуда вы знаете про ч й х а н у Соседка сказала, что всех людей Ахмеда побил кто-то. Я сразу на вас подумал. Генетик подошел к нему, п о д н е с лампу и осмотрел ногу. Да, это сильно она вас била. Она мне еще и ребра сломала.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 Мне нужно всего этого. Почему? Все, что там есть, у меня тут. Он постучал себя пальцем по правому виску. Са-са. Самое главное, ценное, это кан-конструкты, догадался Горохов. Валера кивнул. Да, именно. Но, но их там нет. Я самых сделать не смогу.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 п р о с и л а срочно ура-рахима разнорабочих и Горохов заинтересовался даже перестал растирать ногу он не стал ждать ви Виктора к о н с т р у к т был у него нет нет мы по пошли в столовую и он вынес две банки кк конструктора Валера кивает получается у татарки Кати был конструктор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 то вы отныне ничего не забываете и ни о чем не думаете. Все, что касается дела, вы р а с с к а з ы в а е т е мне. Напомню вам, если бы вы сказали мне, что у доктора р а х и м а есть б о т с т р а ж сейчас, скорее всего, доктор был бы с нами. Валера понимающе кивал.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 Столовая стрельба, сказал один из техников. Стрельба? удивился Горохов. Такое тихое место было всегда. Вот, вот, поддержал разговор другой техник. Мы там все время сидели, а теперь эта мелкая официантка. е з г и ее, кажется, зовут. в Ставил Горохов. Не знаю, как ее зовут. Короче, в общем, она стала всех выпроваживать. Ни с того ни с сего с т а л о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 Тогда мне вообще придется возвращаться с пустыми руками. Валера пожал плечами. Думал, мы вместе поищем. к к о н с т р у к т ы Стоите тут, пока не позову, произнес геодезист и, склоняясь, чтобы его не было видно из окна, пошел к о входу. Уже у двери он присел на корточки и чуть приоткрыл дверь, просунул в щель револьвер и заглянул внутрь. Он никого не увидал.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 Валялись пистолетные гильзы и осколки стекла, крошего штукатурки со стен. Разглядеть, что происходило, было почти невозможно, и Горохов не решался поднимать голову. Но сидеть тут, в ы с и ж и в а т ь под столом, ему вовсе не хотелось. Нужно было найти конструкты. Он поднял голову, осторожно выглядывая из-за спинки стула, и тут же услышал: Горохов, это ты? Увидишь эту мелкую тварь?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 Ее зеленые глаза. Даже если бы она пыталась, и то не смогла бы скрыть хитрости и изворотливость, что прямо излучали эти ее глаза. Она и не пыталась. И со своей хитростью была очень привлекательна. Горохов ей не ответил. В двери заглянул Валера, и он сказал ему: «Где может быть то, зачем мы сюда пришли?» и т о т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 Не нужно. Она смотрела на него очень, очень сердито. Мне не нужно? Нет, не нужно. о ф и г е т ь Вы поглядите на него. Не нужно. Я тут уже два с лишним года, два с лишним года в этой п о г а н о й глуши, в этой бесконечной жаре, в месте, где нет ни одного массажиста.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 Отвечала Людмила, я уже думала, как подобраться к этой столовой, мне нужны были деньги, нанять людей, и тут ты появился. Зачем вам нужны были люди? Я думала, что она. Людмила указала на Йозге. б о т с т р а ж Я хотела ночью проникнуть сюда, но боялась делать это одна. Она б о т с т р а ж Горохов засмеялся. Он очень сомневался в правоте б а н к и р ы ш а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 Это просто кусок гнилого мяса. Горохов у в и д а л с т р а ш н о о б е з о б р а ж е н н ы е проказы ни с лица старой женщины. Это ее он видел той ночью в окно. Это она ему говорила, чтобы он уходил. п р о к а з а уже почти сожрала ее мозг и нервную систему. Она почти овощ, а всем здесь заправляла вот это. Людмила указала на Ёзге.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 Это мало вероятно, гедозисту смехнулся. Пулям как правило поливать на генетику. Так ты сможешь бросить свою работу? Нафиг тебе работать? За каждую банку с образцами мы тебе дадим 10 т ы с я ч рублей. Понимаешь, боты для исследований почти б е с п о л е з н ы Вылавливать в них нужные клетки очень сложно. Нам нужны эти образцы.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 Как же пристав! Улыбнулся геодезист, протягивая капитану руку. Да пошел он! Капитан пожал его руку. Мне это м е с т н а я сволочь никогда не н р а в и л а с ь Горохов, м о р щ а с ь от боли и в б о к у и в ноге, полез за Валерой в кабину. О, как там было хорошо! Мягкие кресла, кондиционер.